студии Сергей Николаевич Лазарев, автор книг «Диагностика кармы. Ученый исследователь». Сергей Николаевич, объясните, пожалуйста, само понятие кармы. В классическом варианте кармы это связь наших поступков с нашим здоровьем и с нашей судьбой. Я убедился, что это связь не только поступков, но и нашего характера и мировоззрения. значит э, характер мировоззрения лежат в основе поступков значит каковы у меня характер мировоззрения какова сумма моих поступков по прошлым жизням такой будет результат. значит изменить карму можно только изменив внутренний себя свой характер и мировоззрение. Поэтому когда появляются очередные спекуляции по поводу чистки кармы, где человек обещает, что его очистит, а он сам не приложит к этому никакого труда, — это подделка. Так вот, еще раз, карма — это связь нашего характера, мировоззрения и наших поступков с последующими нашими событиями в жизни, с нашим здоровьем физическим и э, с нашей судьбой. И причем, как выяснилось, не только с нашей судьбой, но и с судьбами наших детей и потомков. Вот такие понятия, как вера в Бога, Любовь к Богу. Многие путают эти понятия. Как тут можно объяснить? Бог, Бог вечен, все остальное приходящее. Вера связана с нашим менталитетом, с нашими представлениями о Боге. Поэтому, когда разрушается наше представление, наш менталитет, разрушается и вера. Человек может быть неверующим, но здоровым. Человек, трех шестьдесят от любви, здоровым не будет. Поэтому, вера в Бога, это... Вторичный, второй шаг. А любовь, первый. Вот скажите, вот мы живем в Москве, да? Ну, каждый человек живет там в своём городе. Как мы зависим от энергетики этого города? Вот наше состояние. Вот, допустим, если вот в Москве там плохо, там, сознательная агрессия очень сильная. Как вот я или кто-то другой? Так же, как зависит родники Лужа. Если человек внутренне не... идет к Богу и к Любви, то, чем меньше у него это устремление, тем больше он зависит от окружающего мира, от человеческих ценностей, и тем больше он становится похож на лужу, которую загрязнить очень легко. Чем больше у человека Любви в Душе и устремления к Богу, тем больше он становится похожим на родник, его не запачкает никакая ситуация, никакая экология, никакая энергетика. Поэтому, в первую очередь, Здоровье человека и окружающая среда связаны с Личностью и внутренней ориентацией самого человека. Как детям объяснить, что по-любовь к Богу? Вы знаете, детям не всегда все объясняют. Им говорят, вот это делать надо. И иногда просто, когда родители говорят, Бога нужно любить больше, чем папу и маму. И вы знаете, дети гораздо лучше взрослых чувствуют истину этих слов. Детям можно объяснить, что все проходит, а Бог вечен. Значит, любовь к Нему это понятие вечное, и мы живем этим. То есть, есть понятие, которое доказывать не надо. Мне сегодня священник католический спросил, дайте мне хотя бы одно доказательство инкарнации. Я сказал, хорошо, дайте мне хотя бы одно доказательство бытия Бога. Есть вещи, которые мы должны чувствовать. которые недоказуемы, их масштаб слишком велик. Косвенное доказательство есть, прямых нет. Допустим, к вам приходит человек на прием, пациент, и у него заболевание, когда он должен умереть. Вы говорите ему это? Конечно. То есть... Я говорю о возможной смерти. Не как а, гадалка или прорицатель. Я говорю о том, что смерть возможна, и о том, что нужно сделать, чтобы а, а, исправить эту ситуацию. Понимаете, правда это кнут, которым можно так сказать, гнать вперед, а можно забить до смерти. То есть сначала нужно показать цель, а потом уже давать реальную информацию. Точно так же, как ребенка. Сначала продемонстрировать ему свою любовь, а потом наказывать. Вот если насчет детей зашел вопрос, вы вот скажите, допустим, родители, хотят там мальчик или девочку, планирование пола вообще оно возможно и нужно ли это? Ребенок меняет пол в зависимости от опасности программ. Если, скажем, внутренняя ориентация родителей, их мировоззрение, их программы, э -э, сказать, не позволит выжить мальчику, то сын, предназначенный им, становится дочерью. И как я смотрел, даже во время зачатия еще идет выбор пола. Поэтому планирование, это планирование возможно тогда, когда родители чисты. Но когда они чисты, тогда их желание как бы уже реализуется а если они хотят только мальчика а их программы могут его убить ну сказать теоретически они могут добиться чтобы родился сын но потом будут проблемы в десятикратно больше кто больше энергетически связан с ребенком уже с родившимся мать или отец одинаково все дело в том опять же ребенок интуитивно подключается Тому, кто больше ориентирован на любовь, чтобы выжить. Почему существует понятие крестный отец, крестная мать? Их, если их энергетика чище, ребенок заключается на них, и ему легче выжить. Поэтому э, зависимость ребенка определяется чистотой души его родителя. Ну, допустим, отец или мать? любящие Бога люди, человек, а наоборот, кто-то из родителей. То есть, достаточно устремления одного из родителей, так? Да. Но дело в том, что оба родителя работают а, резонансно. Не бывает одного без другого. Один либо топит другого, либо вытягивает. Поэтому в среднем показатель карманов супругов похож, и программы похожи. Но работать легче женщине. Женщина чаще получает унижение всех человеческих ценностей, а женщина чаще готова простить. Поэтому ее устремление к любви больше. Поэтому мужчина внутренне зависит от женщины. Если, скажем, болеют два супруга, то сначала нужно лечить жену, а потом мужа. Вот у меня сегодня был интересный факт. Женщина мне говорит, у меня бесплодие. Я проверилась. У моего мужа, который проверился, тоже обнаружили бесплодие. Но дело в том, что у него уже есть ребенок. И я объясняю. Ваш будущий ребенок настолько несовершенен, что он закрывает возможность его появления на свет. И вашему мужу тоже. Значит, получается, что бесплодие у мужчины, как и импотенция, часто связаны с внутренним состоянием у жены, Хотелось бы узнать вот такой термин, может быть, он скоро появится, «готовность к молитве». Бывает же так, что люди молятся, читая там или православную молитву, или какую-то свою внутреннюю, но при этом они не готовы к этому. Объясните, что такое готовность к молитве или неготовность к ней? Когда у вас на дверях студии написано «вытирайте ноги, входите смены обуви». Нельзя заходить в помещение с грязными ногами. Когда человек идет к Богу, его просто очиститься от претензий. Нельзя молиться тому, кого ненавидишь. Поэтому любые претензии к Богу, сознательные или подсознательные, которые идут через длительные обиды на близких людей, на себя, это все адресовано в конечном счете к Богу. Поэтому если человек через покаяние не снял претензии к Богу, его молитва в лучшем случае просто не будет работать. Я, очень часто ко мне люди приходят и говорят, я работала, молилась год-два, а вы говорите, что у меня нет результатов. Чуть ли не с возмущением. Я объясняю. Для того, чтобы были результаты, Нужно правильно молиться, и нужно очистить душу перед молитвой, нужно быть готовым. И обращаться к Богу по каждой ситуации нельзя, не готов человек. Поэтому, я говорю, вы хотя бы тогда просто повторяйте, как аутогенную тренировку. В любой ситуации я буду спасать любовь. Покушаться на любовь я не буду. Высшее счастье для меня — любить Бога. Все человеческие ценности вторичны. Это аутогенная тренировка, но эта аутогенная тренировка дает правильную ориентацию. А когда человек пытается, аутогенная тренировка конкретно, вот мой желудок здоровый, желудок выздоровел, почки отвалились. То есть нужно, аутогенная тренировка должна решать стратегические вопросы, а не нацеливать на какой-то, тем более работа с душой, с подсознанием, это очень ответственное дело. Можно навредить даже, не знаю. Естественно. Молитва неправильная может убить, я об этом пишу в книге. Сергей Николаевич, вот Ваше отношение... Ну, к людям, которые пытаются узнать свое будущее, залезть как бы вперед через прорицатели, через ясновидящих, даже через гаталок. Нормальное отношение. Каждый человек хочет знать свое будущее. Но а если человек узнает о том, что у него будет несчастье, и начинает работать над собой, меняя себя, то тогда это очищает его. А если человек узнал, что будет несчастье, начинает паниковать. Бояться, то он загрязняет себя. Значит, дело не в том, ходить к или нет, а как ходить и как относиться к информации о будущем. Потому что, скажем, если человеку уготована смерть его детей, то эту информацию он переварить не сможет. То есть есть те моменты, которые человек должен, не имеет права знать. Или что в этом месте будет катаклизм, о котором нельзя знать людям. Поэтому должна быть этика проникновения в будущее, и за это будет отвечать и тот, кто туда смотрит, и тот, кого он туда повел. Поэтому это первое, второе. Вот, допустим, Острова говорит человек, вот тогда-то те кирпичи упадет на голову. Он вернется в кирпичану, но что будет за этим? Может, он за это распадется жизнь своих детей, или человеку говорят У тебя будет крупная финансовая потеря в ближайший месяц. И он более-менее сворачивает дела, и потери это избегает. Но эта потеря очистила бы его душу. У него нет финансовой потери, но потом нет рук и ног. Поэтому попытка обмануть судьбу и Бога, как правило, заканчивается более плачевным результатом, чем в начале. Получается лучше, чем эти гадалки, нужно работать над собой и как бы не допустить этой ситуации в будущем. Она Естественно, в... чистого человека подстраховывает. Я это вижу постоянно. Чистого в том плане, что для него сначала любовь, а потом все остальное. Mm. Иногда мы неправильно понимаем понятие чистоты. Христос говорит: Блаженные нищие духом, их царствие Божие. Значит, к Богу ближе негодяй, который спасает любовь, чем умный, порядочный, но который ее топчет. Вот такое понятие, все, все мы как-то думаем, что порча с глаз, это нам дается наказание. Но прощавшую книгу я понял, что это скорее не наказание, а блокировка для очищения нашей души. Ну то есть э -э, все во благо. Понимаете, э -э, если мы с -с смотрим на ситуацию с точки зрения нашего мизинца, то будет совершенно другая логика, чем с точки зрения нашего тела. Так вот, человек это в первую очередь его бессмертное я это Бог и любовь, потом его человеческое я, со всеми человеческими ценностями. Так вот, если он с телом, в первую очередь жизнью, желанием, сознанием, так вот, если человек пытается оценить ситуацию с точки зрения своего физического тела, логикой своего человеческого я то эта логика будет ущербна. Она должна быть, она имеет право на существование, но она не должна быть абсолютной. Когда человек понимает, что кроме этого есть еще духовная структуры, что есть душа, что есть его вечное Я есть вторичное, вот тогда на многие вещи начинает смотреть по-другому. Человек не хочет болеть, человек не хочет э, мучиться и в муках умирать, но он понимает, что это лекарство. Чем больше Я Моя готовность принять лекарства, чем меньшую дозу я получаю. Значит, правильное отношение к этому и позволяет нам меньше болеть, получать несчастье. Можно ли в школе давать подобную информацию детям? Или нужно начинать с учителей, чтобы они что-то поняли? Естественно, с учителей. Дело в том, что если учитель понял внутреннюю закономерность... своих устремлений если он изменил себя и почувствовал что быть счастливым это сделать э, правильную ориентацию правильное мировоззрение это уже счастье правильное мировоззрение потом дает обладание всеми человеческими ценностями когда учитель это понимает он меняется внутренне и он может уже ученикам ничего не говорить Он им эту информацию чувственную дает вместе с речевой. Потому что невербальная информация в десятки раз больше идет, чем словесная. То есть но, это... но, но, конечно, элементарные истины надо знать детям. Зацикливание на обидах это болезнь. Ребенок это должен знать. Когда запихнул обиду внутрь и держишь, это болезнь, это тоже надо знать. Искренний человек легче отходит, реже болеет, это тоже надо знать. Человек, который сохранил Любовь, простил любимого человека, этот человек здоров. Это элементарные истины, которых мы просто не знали. А сейчас то время, когда, скажем так, знание этих истин уже не роскошь, а условия для выживания. То есть... Как говорил Казима Буртьков, хочешь быть счастливым, будь им. То есть каждый человек может иметь земное счастье, если правильно у него есть правильное мировоззрение, он правильно расставляет ценности. Он идет к Богу, понимая при этом, что ему нужно и кормить свою семью, и зарабатывать деньги, и так далее, и так далее, и так далее. Счастье это начинается с правильного мировоззрения. Человек, понявший и правильно расставивший систему ценностей, уже счастлив. Он на тонком плане уже очищается. все остальное приходит потом. Поэтому познание мира, которое начинается с Любви, а потом с Сознания, это уже счастье. Сергей Николаевич, должна скоро выйти четвёртая книга. Вот люди интересуются, когда она выйдет и когда будет ближайшая лекция в Москве. Хотя бы приблизительно. Понятно, что точно нельзя сказать. Книгу я хочу выпустить в максимально сжатые сроки, потому что информация очень важна. Работа над книгой идет, и я хочу ее выпустить в середине э, марта. То есть после 20 марта я хочу здесь уже э, в Москве сделать одно или два выступления. Ну, То есть презентацию четвертой книги, по сути дела. Ну означает ли это, что как бы система закончена и уже начинает? Или что Скажем так, а, я во всех трех книгах, как выясняется, Я поднимал много на ступень. Сейчас я на, на эту ступень встал. Будет ли следующая ступень? И какой она будет? Я не знаю. Вот скажите, пожалуйста, если в какой-то момент человек ушел вот по вашей системе, но, скажем так, в какой-то момент получилось, что 10 заповедей ему оказались ближе, чем любовь к Богу. Это, в принципе, даже хуже, чем если бы он вообще бы не шел. Так или это не так? Если что-то ближе Бога, это болезнь и смерть. Заповеди — это средство для накопления любви к Богу. Закон Вселенной накапливает любовь к Творцу. Мы вышли из Бога, мы возвращаемся в Него, и мы вернемся и станем Богом. Чтобы вернуться, нужно усиливать контакт с Богом, нужно увеличивать Божественное в себе. Если что-то для меня важнее этого, это из патология. Соответственно, за нее я буду расплачиваться потери того, что, за что я зацепился. Вот меня спросила недавно одна женщина, она говорит, вот умер один человек, называю его фамилией. Его называли святым дьяволом, рок-музыкантом. Я посмотрел, в чем дело. Вот он во прошлой жизни сделал целью не любовь, а заповеди. Форму. У него пошла колоссальная агрессия. Потому что человек, делающий высший смыслом жизни, не чувство любви, а выполнение заповедей Божественных, это будущий дьявол, со всеми вытекающими. Это отрицание самого себя, только Любовь себя не отрицает, все остальное себя отрицает, потому что все остальное делится на левое и правое, а Бог это не левое и не правое, это все вместе, все единое, там нет левого и правого. Ну а почему то получается, православие как бы противоречит саму себе, то есть основатель? Иисус Христос сказал, что не ищите Меня среди камней, Я в сердце каждого. А, допустим, я вот общаюсь со многими людьми, которые, ну, постоянно ходят в церковь, они говорят, что Бог только в церкви. Но это же нелепо. Но они так говорят, и, в принципе, очень много людей. Понимаете, если они под этим подразумевают, что к Богу легче прийти в церкви, то, может быть, в какой-то степени они правы. Хотя я помню, как несколько лет назад я пытался молиться в церкви, Не получилось, пошло в ресторан, и там получилось. То есть энергетика многих ресторанов лучше, чем энергетика церквей. И именно в церкви часто человек получает импульс не к Богу, а к дьяволу. Потому что в церкви часто священник думает больше о нравственности, о морали, о правилах приличия, чем о любви. А это есть фарисейство, когда закон важнее любви. И если священник не понимает, что любовь сначала, а нравственность потом... Он толкает своих прихожан от Бога. Но где же здесь выход? Когда-то они должны это понять? или Жизнь заставит. Сейчас слишком быстро меняется время. И каждый человек э, достаточно быстро понимает, насколько он не прав. Вот те, кто познакомился с моими взглядами, с моими исследованиями, с моей системой, отмечают у себя один поразительный факт. Стоит плохо подумать, начинает тут же что-то болеть. Все очень просто. Сразу же человек видит, прав он или нет. И мне один молодой человек позвонил и сказал, «Вы знаете, я иду по улице, я вот просто подумал плохо о ком-то, у меня начинает болеть печень. Что же мне делать?» Я говорю, «Ничего. Если трясет каждый раз понемногу, не тряхнет один раз и навсегда. Не думайте плохо». А чтобы не думать плохо, нужно к миру относиться сначала с точки зрения любви, а потом с точки зрения логики. Тогда мы сначала любим, потом оцениваем. А если наоборот, мы сначала оцениваем, критикуем, а потом любим, а это уже агрессия. К миру нужно относиться как к своему ребенку. Какой бы он ни был, я его сначала люблю, а потом я его наказываю, строго к нему отношусь и так далее. Это можно назвать любовью к Богу, вот в нашей жизни, да? Вот то, что сейчас. Вот как объяснить? Вот многие спрашивают, любовь к Богу, ну все понятно, надо любить Бога. Как это вот это, пожалуйста? В обычном суде сначала выступает прокурор, потом адвокат. Когда дело касается Божественного, сначала адвокат, потом прокурор. Сначала оправдайте человека, сначала дайте порцию любви, а потом предъявляйте критику и анализируйте. Вот это и с любовью к Богу. Потому что сначала я за человеком вижу Бога и даю ему импульс любви, а потом я уже вижу человеческое я и с ним взаимодействую. Поскольку Божественное первично, а человеческое вторично, то первый мой эмоциональный импульс, Должен быть Божественным, а это есть Любовь. Ну, тогда ударили по левой, подставь правую. Как это вот, принять нам, к нашей жизни? Заповеди Христа относятся не к нашему поведению, а к нашим эмоциям. Если меня ударили по левой щеке, меня Бог ударил. И подставь правую, это означает, будь готов принять это, не только это, но и то, что случится. А снаружи человек имеет право на защиту. И вот внутренняя открытость Богу и внешняя открытость или закрытость людям, это есть нормальное развитие. Просто раньше человек мог думать только либо влево, либо вправо. Поэтому Христос показывал туда, все потом шли туда, но было равновесие. Сейчас человек может думать в двух направлениях, то есть не спираль, а двойная спираль. Поэтому сейчас можно говорить о том, что можно защищаться снаружи, и нельзя защищаться внутри. То есть, получается, внутренний простил, но при этом дал сдачу. Да? да скажем, увидел, что это не случайно, что это свыше, и, соответственно, когда я это почувствую, то моя сдача будет адекватной. То есть, может быть, уже не будет той жестокости в ответ. Да, может быть, и сдачи. А зачем давать сдачу, когда я понимаю, что мне это нужно? Ну, а то слишком, а, ну, из понятие мордобой, а из понятия любимый человек, который обидел. И здесь дать сдачи, это потом получить рак. А сколько мы даем сдач любимым людям, которые с нашей точки зрения несправедливо себя ведут? Ведь это же катастрофа. <coughs> такие пациенты бывают чуть ли не каждый день. То есть, когда мы получаем что-то от ближайшего окружения, это самый щадящий вариант получается? Естественно. Чтобы потом, если мы это примем, то с нами чего-то не случится на улице. Да. Сергей Николаевич, можно что-то вот дать из новой информации? Вот три книги мы все прочли и смотрим кассеты, но уже прошло какое-то время. Вот что-то может быть самое важное, потому что может быть эту кассету увидят раньше, чем выйдет четвертая книга, если Вы посчитаете нужным что-то. Я уже дал. Весь наш разговор Это идет уже, сказать, с точки зрения новой информации. Но говоря кратко, да. я просто вот цепочку изложу, чтобы легче было и зрителям понять, и читателям. Значит, я с чего начал? Я диагностирую человека, его орган. Видел патологию. Потом, по мере того, как я работал, я человеку делаю диагностику и говорю, вот там и там у тебя болит. Он к врачу, проверялся говорю, чепуха, у меня чисто. Потом приходил через полгода и говорю, говорил, всё точно, заболело. И когда это стало подтверждаться, я понял, что я уже диагностирую не орган, а полевую структуру органа. Она несет информацию, там болезнь. И я от органа перешел к полю. Потом я начал за заниматься с полем, и я понял, что оно имеет сложную структуру. Именно поле несет в себе главную информацию, и генетическую тоже. Не гены, а поле. Я пытался выйти, но у меня не получалось. Я не знал просто, что входить туда опасно. Но я туда вошел. И я увидел, что есть структуры, которые отвечают не только за физическое здоровье, но за судьбу и за характер. Я потом понял, что это структуры, именно армы, о которых я не подозревал. Я стал на них воздействовать, магически, экстрасенсорно. Болезнь проходила, чудо излечения. Потом я заметил в сложных случаях, что это возвращается. Значит, есть подпитка. И тогда от деформации поля перешел к понятию агрессии. Потому что, оказывается, именно агрессивные эмоции деформируют поле. Тогда я понял, что поле — это то, что мы называем душой и подсознанием. И я начал человеку говорить, снимайте обиду, снимайте ненависть и осуждение. Человек выздоравливал. Но часто ко мне потом приходили и говорили, я хочу не обижаться, но у меня не получается, обида идет Значит, нужно было пойти уже за обиды. Нужно было установить причину, почему мы обижаемся. И тогда я вышел на понятие «зацепка». Когда человек обижается, потому что он... Я буду постоянно определять претензии за денег, если для меня не все если душа зацепилась. Если я их внутренне отпустил, претензии снялись. И вот я начал смотреть, за что может зацепиться человек. Это... Отношения, это способности интеллект и так далее, и так далее. И вот в четвёртой книге я буду рассказывать как раз о том, что, оказывается, все наши, то, что мы называем человеческими ценностями, в конечном счете группируются вокруг человеческого «я». То есть в основе ценностей лежит человеческое «я». Что такое человеческое «я»? Это жизнь вместе с телом. Это желание и воля. Это сознание. Значит, если «я» зацеплен за сознание за желание за жизнь я уже буду зацепляться за все остальное а чтобы излечиться я должен не зависеть ни от своего сознания ни от своих желаний ни от своей воли это значит идет крах сознания я сохраняю любовь Идет крах моих желаний я сохраняю любовь разваливается моя жизнь я сохраняю любовь это означает что если я сохраняю любовь когда рушатся человеческие ценности <coughs> я выхожу за пределы своего человеческого я через любовь к Богу. И когда я выхожу за пределы своего человеческого я, я его могу изменить. И чем больше выход, тем больше возможность изменить и здоровье, и судьбу, и карму ее классическом понимании. То есть, скажем, в четвертой книге понимание человеческих ценностей, человеческого я, понимание зацепленности, и агрессии, оно уже более или менее завершено. Если в первых трех книгах я мог объяснить любое. Практические явления и иудаизма, и христианства, я не мог объяснить индийскую философию. Я не мог объяснить основной постол от индийской философии. Откож, откажись от всех желаний, даже от желания жить и будешь с Богом. Сейчас я это могу объяснить. Поэтому можно говорить о том, что система, скажем так, завершена она или нет, но все религии, философии мира можно понять, исходя из моих исследований. То, что раньше было совершенно непонятным, мне совершенно легко открылось после того, как я провел последние исследования. Спасибо, Сергей Николаевич. С Спасибо. Спасибо.